Глава сороковая. Амара с Джеральди бегом бросились на стену. Под завывание боевых врагов орда медленно, неотвратимо двинулась к стенам. Волки за стаями тянулись за наступающей армией. «Вороны!» – прошептал один из стоящих рядом с Амаре легионеров. Он пошарил рукой в поисках своего копья, поднял его и тут же выронил. Амара взмахнула рукой и отбросила копье в сторону прежде, чем наконечник успел поранить ей ногу. Джеральди перехватил его своей покрытой шрамами рукой. «Спокойно!» – буркнул он, глядя на Амару, и вернул копью легионеру. «Спокойно, ребята!» Орда приближалась, то под тысяч ног слышался со стены раскатами далекого грома. «Спокойно!» – повторил Джеральди. Он посмотрел вниз, вправо, влево и снова выпрямился. «Лочники!» – выкрикнул он. «Щиты!» Между зубцами стены стояли легионеры с тяжелыми стеновыми щитами. За ними взяли луки на изготовку и ждали команду открыть огонь лучники, по большей части Гольдера из долины. Мараты приближались, жуткое завывание их рогов делалось громче, назойливей. По цепочке легионеров со щитами пробежал тревожный ропот. «Спокойно!» Еще раз повторил Джеральди и покосил с настоящего рядом молодого Гольдера в доспехах с чужого плеча. «Уверен, что ваши сумеют стрелять так далеко!» Гольдер привстал на цыпочки, выглядывая через край щита, который держал перед ним дюжи-легионер. «Ага, добьём!» Джеральди кивнул. «Лочники!» — рявкнул он. «Беглая стрельба!» По всей обращенной к противнику стене стрелки наложили стрелы на тетивы своих луков, нацелив их вверх и сделали шаг вперед вплотную к прикрывавшим их легионерам. На глазах у Амара юноша, стоявший от неё ближе остальных, натянул тетиву и толкнул легионера бедром. Легионер, припав на колено, опустил щит, Стрелок опустил лук, быстро прицелился и пустил стрелу в наступающих маратов. Легионер немедленно вскочил, снова подняв щит. По всей стене лучники открыли стрельбу, каждый пускал стрелу раз в 5-6 секунд, а то и чаще. Амара с Джеральди стояли в незанятой стрелками бойницы и смотрели, как летят стрелы в ряды наступавших маратов. Пущенные твердой рукой кальдеронских гольдеров снаряды косили людей и животных, усеяв в землю свежими трупами. Вороны, почуяв новую поживу, сорвались с земли и темные тучи кружились над ордой. И все же орда наступала. Лучники начали стрелять с почти невероятного расстояния в шесть сотен ярдов. Должно быть, в мастерстве заклинания немало уступали рыцарям. Примерно с минуты на стенах слышались только кряхтения преподавших на колено и снова вскакивавших легионеров. Хлопки тетивы, оглушительный рев боевых рогов и шум тысяч шагов орды. Однако, подойдя к стенам на расстояние броска, Орда, все Марата до одного, испустила вопль, обрушившиеся на Амару словно стена ледяной воды, пронзительный, устрашающий уже одной громкостью. Одновременно с этим пронзительно завержали боевые птицы. Веск этот наводил ужас, даже когда кричит одна птица, но когда их тысячи, звук этот сам кажется почти живым существом. И в это же мгновение из-за горизонта выглянуло солнце, Первые лучи его осветили вверх стены, заставив лучников жмуриться и моргать перед тем, как пустить очередную стрелу. «Спокойно!» – в очередной раз ревел Джеральди, хотя голос его едва не потонул в кориках и визги снизу. «Копья!» Легионеры перехватили щиты в левую руку, взяв правую копию на изготовку. Тем временем волна Моротов докатилась до острых шипов, которые заклинатели Гольдера вырастили из земли перед стенами, Амара затаив дыхание, смотрела на наступающую орду. Первые ряды, не сбавляя хода, начали прыжками пробираться между шипами. Сверху это напоминало детскую игру в классике. За ними повторили их движения животные. На глазах у Амара несколько маратов, вооруженных тяжелыми узловатыми палецами, принялись крушить шипы с боков. Эй! дернула Амара Джеральди за руку. Вонте, с палецами! Прикажите лучникам стрелять по ним! Чем дольше простоят шипы, тем труднее им будешь штурмовать ворота! Джеральди одобрительно фыркнул, передал по стене приказ. И лучники, прекратив беглую стрельбу, принялись выбирать себе цели. Первые ряды нападавших подошли уже к стене вплотную, и в воздух взметнули штурмовые шесты и веревки с костяными крюками на конце. Легионеры отталкивали шесты к своих пик, некоторые выхватив мечи, рубили ими веревки. И лучники продолжили стрелять по врагу, снизу тоже полетели стрелы, короткие и тяжелые стрелы, пущенные из причудливой формы луков. Неподалеку от Амара один из лучников замешкался прицеливаясь, и вражеская стрела пронзила ему щеку. Гольдер сдавленно вскрикнул и опрокинулся навзничь. «Лекарь!» — крикнула Амара. Двое дежуривших на стене мужчин подбежали к упавшему и потащили вниз, не пытаясь выдернуть стрелу. Амара вернулась на свой наблюдательный пост. Впрочем, наблюдение дало ей немного. Столько маратов и их животных толпилось внизу, что они слились в единую массу, в которой почти невозможно было разглядеть отдельных людей. Джеральди схватил ее за плечо и рывком отодвинул от края стены. «Не лезь тебе шлема!» — рявкнул он. «Ничего не разберу!» Вздохнула Амара, ей пришлось кричать, чтобы он ее услышал. «Их слишком много!» Джеральди вытянул шею и огляделся прищурившись «Здесь примерно половина их сил. Остальных они держат в резерве. Выжидают, пока в нашей обороне наметятся брешь». «Мы их сдерживаем?» «Стены стоят как надо!» крикнул в ответ Джеральди. «Ворота! Вот наше слабое место! Они атакуют стены только для того, чтобы отвлечь на них большинство наших! Слишком мало людей у ворот! Рано или поздно они пойдут на штурм баррикады!» «А почему не запереть ворота заговором? Не получится!» – буркнул Джеральди. «Так наш инженер объяснил. Там не заложен новый фундамент, а изнутри они обшиты металлом». Снизу донесся громкий треск, за которым последовал нестроенный хор голосов. «Рива за Леро и «Кальдерон за Леро. Джеральди снова выглянул наружу. «Должно быть, обрушили часть баррикады. Резерв нападающих получил приказ от вождя и тронулся с места». «Сейчас навалятся всей массой на ворота и будут ломить, пока оборона не затрещит!» Джеральди поморщился. «Если мы не первый натиск, нам конец!» «Хорошо!» — кивнула Амара. «Значит, почти время. Постараюсь вернуться быстрей!» Она перегнулась через парапет, заглядывая во двор. Все, что ей удалось увидеть, — это силуэты двух легионеров, застывших с выставленными вперед пиками в проеме ворот. Снизу донеслись крики, и взгляд Амара успел уловить мелькнувший на мгновение черный клинок. Пирелло снова удерживал ворота. Амара поспешила к ближайшей лестнице и стремительно спустилась вниз. Оказавшись на дворе, она огляделась по сторонам. Стена и стога, в которые она упала нынче ночью, была раскидана по всему двору. Почти всех раненых перенесли на западный двор, да и последних уже укладывали на носилки. Она сделала было шаг в направлении конюшни, и тут ей на глаза попался появившийся из казармы Плюс Пентиус, побелевший, осунувшийся. Он вел за руку мальчугана, за другую руку которого цеплялся другой молец, и так далее до тех пор, пока дознаватель не вывел из казармы вереницу в полдюжины детей. Плювос! поспешила к нему Амара. «Что здесь делают эти дети?» «Прячутся!» – заикаясь, пробормотал Плювос. «Я нажал их под отцовскими кроватями в казарме!» «Вороны!» – с чувством произнесла Амара. «Отведи их на западный двор к раненым. Там для них укрепляют одну из казарм. И быстрей!» «Да, сейчас!» Плювос немного приободрился и расправил плечи. «Пошли, детки, ну-ка, взяться за руки и не отставать!» Амара добежала наконец до конюшни, нашла там Бернарда. Тот сидел с закрытыми глазами, привалившись к стене у двери. «Бернард!» – окликнула она. «Они штурмуют ворота. Вот-вот будут здесь!» «Мы готовы!» – вздохнул Бернард. «Ты только скажи, когда!» Амара кивнула и отвернулась, сосредоточив все внимание на Циррусе. Повинуясь ее команде, он взмыл в небо в поисках заклинателей воздуха... Амара не сомневалась, что те несут сейчас крепости мятежных рыцарей Фиделиаса. Она почувствовала это через минуту, напряжение в воздухе, предшествующее порыву ветра. Амара отозвала Цирруса обратно и снова заставила его сгустить воздушную линзу, тщательно рассматривая через нее небосклон. Она увидела их примерно в полумиле от крепости, темные силуэты на фоне утреннего неба. Вот они! крикнула она. Заходят с запада! Будут здесь самое большее через минуту! Отлично! Пробормотал Бернард. Амара вышла на открытое пространство двора как раз тогда, когда воздушные рыцари со своими носилками пикировали на крепость, нацелившись на ворота. Перед носилками летел передовой отряд рыцарей с оружием наготове, и солнце играло на их доспехах. «Приготовились!» — крикнула Амара, выхватывая меч. «Приготовились!» Она выждала еще пару секунд, пока враги не поравнялись с западной стеной и не пересекли дальний двор, потом здание гарнизонного командира. Она сделала глубокий вдох, унимая дрожь в руках. «Стреляй!» Разбросанные по всему двору копные сена зашевелились, рассыпались, и из-под них показались неясные очертания. Магическое завеса, поставленное Бернардом, продолжало еще действовать. Полсотни лучников Гольдеров. Они все как один вскинули свои тяжелые луки и в пустили стрелы в приближающихся рыцарей. Чего-чего о -чего, меткости Гольдерам было не занимать. Их залп застал наемников расплох. Даже доспехи не спасали воздушных рыцарей от стрел. С неба послышались полные боли крики, и на землю градом посыпались люди. Лучники, однако, продолжали стрельбу, стараясь не дать неприятелю опомниться. Один из рыцарей, счастливый, избежавший попадания, устроил вихрь над двором, и стрелы начали лететь мимо. Амара дала команду Циррусу, тот взмыл вверх, рыцарь вскрикнул от неожиданности и камнем полетел на землю. Вторые и третьи носилки, беспомощно вращаясь, начали снижаться, и храненные или просто оглушенные носильщики из последних сил пытались удержать их от падения. Первым же носилком, несмотря на то, что один из носильщиков получил стрелу в бедро, удалось прорваться сквозь завесу из смертоносных стрел и, крыняясь на бок, более или менее мягко приземлиться на крышу одной из казарм с противоположной стороны двора. Воздушные рыцари перестроились и устремились на защитников двора. Пока рыцари не ожидали засады, стрельба Гольдеров была более чем успешной. Однако теперь воздух наполнился визгом фурии, сбивавших Гольдерские стрелы с цели. «Уходим!» — крикнула Амара. И Гольдеры, не прекращая отстреливаться, начали уходить к конюшне. Рыцари снова устремились в атаку. Амара, насколько могла, сдерживала их натиск, послав на их фурии Цирруса. И хотя все, что ей удалось, это слегка нарушить их строй. Они отвернули и взмыли обратно в небо, дав лучникам возможность благополучно ретироваться в провонявшую мертвечиной конюшню. Амара повернулась и бросилась к маленькому отряду легионеров, оборонявших ворота. У вновь возведённой на скорую руку деревянной баррикады металась фигура командора. Судя по всему, Маратам удалось нащупать две или три лазейки через баррикаду, и с прыжками перемещался от одной к другой с помощью двух копейщиков, сдерживая Маратов. «Пирелос!» – крикнула Амара. «Пирелос!» – «Минуточку, леди!» – отозвался он и сделал молниеносный выпад мечом. Марат, которому он предназначался, умер мгновенно, рухнув в щель между деревянными обломками. Пиролос отступил на пару шагов и кивнул копейщикам и еще нескольким стоявшим рядом легионерам, Те выдвинулись вперед, прикрыв угрожающие места, и Пиреллус наконец повернулся к Амаре. «Я слышал, вы кричали. Атака наемников. Несколько их насило упали за стенами. Она махнула рукой, показывая. Но одни приземлились на крышу казармы. Пиреллус коротко кивнул. «Очень хорошо! Оставайтесь здесь и... оп!» Клинок свистнул в воздухе, звонко лязгнув обо что-то. По щеке Амары начавшей было поворачиваться больно, ударила деревянная щепка... И две половинки разрубленной стрелы отлетели от ее кольчуги. Она подняла глаза и увидела на крыше казармы Фиделиоса, деловито накладывавшего на тетиву своего короткого лука новую стрелу. Несколько рыцарей, прилетевших с ним, спускались с крыши на двор. Холодный ветер трепал сидеющие волосы бывшего курсора, и хотя стоял он в тени выросшей стены, Амара видела его нацеленный на нее взгляд, холодный, спокойный. Он натянул тетиву, прицелился и выстрелил. Небрежным движением меча Переллос перехватил эту стрелу и дал команду своим людям у ворот. Тем временем на помощь солдатам Фиделиоса уже спешило подкрепление в лице воздушных рыцарей, тоже устремившихся к воротам. Перелус толкнул Амару обратно к дверям конюшни. «Сидите здесь!» – рявкнул он. Легионеры выстрелили нестройной шаренгу, встретившую наступавших солдат Фиделиоса с упорством обречённых. Фиделиос тоже уже спустился с крыши казармы на землю, шаря взглядом по разбросанному сену. Он опустился на колени, воздух вокруг него дрогнул, и он вдруг исчез, скрытый заклинанием. «Вон!» — крикнула Амара, схватив Перелуса за руку. «Тот, кто в меня стрелял! Он прикрылся за и пробирается к воротам!» Она ткнула пальцем в едва заметное мерцание у стены казармы. «Вижу!» — отозвался Перелус и оглянулся на Амару. Стадгольдер это заклинание изрядно вымотало!» «Что ж, удачи!» Он встал и вышел во двор, в шуму от кипевшего там боя. Амара оглянулась... Бернард так и сидел там, где она его оставила, глаза его были открыты, но смотрели в пространство невидящим взглядом, да и дышал он тяжело, словно каждый вдох давался ему с трудом. Она подошла к нему и сняла с пояса флягу. «Вот, Бернард, попей». Он машинально повиновался, она осталась сидеть с ним, только повернулась, чтобы следить за ходом боя, и легионерам приходилось туго. На глазах у нее Олдрик меч врезался в стену выставленных ему навстречу мечей, отбил один клинок, поднырнул под другой и убил легионера, стоявшего в самом центре строя. Такой силой был удар его меча, что рассеченный шлем развалился и несчастный упал навзничь. Не делая паузы, Олдрик схватился сразу с двумя легионерами, стоявшими по обе стороны от первого. Один двигался проворно и отделался только глубоким порезом на руке. Другой попытался было прикрыться щитом, но при этом задрал его слишком высоко. Олдрик припал на колено и ударил его мечом по ноге ниже колена. Тот вскрикнул и упал, и наемники линулись вперед. Среди легионеров появился Пиреллус. Один из воздушных рыцарей спустился слишком низко, вскрикнул, схватился за живот и покатился по камням двора. Пеший наемник взмахнул сорокафунтовый палец и так, словно это был ивовый прутик, и нацелил удар в Пиреллоса. Небрежным, почти ленивым движением командор отодвинулся в сторону, и тут же его меч рубанул наемника по запястью. Палец с грохотом полетел на землю. Третий наемник метнул в Перелуса кинжал, который тот все так же небрежно отбил в сторону. Кинжал лязгнул на стену конюшни совсем недалеко от Амары. «Отходи!» – послышался рёв Олдрика. «Отходи!» Наемники поспешно литировались, унося своих раненых. Впрочем, такая же команда Перелуса удержала легионеров от преследования. Ни Олдрик, ни Перелус не отступили, и друг от друга их отделяло теперь каких-то два больших шага.